Едва Энни Мосити приоткрыла входную дверь, дикби Драйвер тут же вступил на порог. Глянув ему в лицо, Энни отпрянула. «Мистер Драйвер, что? Что такое? Вы так рано, я...» дикби Драйвер вошел в дом, прикрыл за собой дверь и повернулся к хозяйке дома. «Мистер Драйвер, что значит это вторжение? Я не могу сейчас с вами разговаривать. Я собиралась...» Не говоря ни слова, дикби Драйвер вытащил письмо и показал его. На мгновение у Энни Мосити перехватило дыхание, глаза широко раскрылись. Но она тут же обрела уверенность и указала рукой на дверь. «Мистер Драйвер, не будете ли вы так любезны покинуть?» Драйвер взял ее за плечи и спокойно сказал. «Можете кричать на всю свою поганую округу. Жестокая, бессердечная сука. Уясните себе, я не позволю лгать и водить себя за нос. Со мной это не пройдет, у меня мало времени». Тут больше нет джентльменов, учтите, я в гневе. И не советую падать в обморок или устраивать истерику, иначе сильно пожалеете, ясно? А теперь слушайте. Ваш брат знает, что это его собака и что она жива. Вы ему не сказали, что продали ее, не так ли? Вы сказали, что она сбежала. чего вы солгали мне про смерть своего брата? Зачем? Давайте, миссис, мать вашу, мозг грязная лгуния, говорите правду, покуда я не сверну вам шею. И клянусь богом, я это сделаю». Я так зол, что не владею собой. «Мистер Драйвер, как вы смеете распускать руки? Вы пожалеете!» Дикби Драйвер сделал шаг назад. «Испугались меня?» Женщина затравленно кивнула. «Вот и отлично. Все в ваших руках. Скажите правду, и я уйду». «Но на этот раз правду. А если опять солжете, то уж поверьте. Я сделаю все, чтобы имя миссис Мосс было проклято во всей этой чертовой стране». «Что и говорить?» Когда один негодяй обнаруживает, что обманут другим, встреча их редко представляет собой картину поучительную. Хлюпая носом, миссис Мосс рухнула в кресло, а мистер Драйвер стоял над ней, как палач над разболоченным убийцей. «Я... я ненавидела этого пса. Я ждала, ждала, что брат наконец женится. А он... он наускивал своего пса на меня. Да, я знаю, наускивал! И дома у него все время такой беспорядок. Грязь на полу, а ему хоть трава не расти. Этот пес виноват в несчастном случае. Люди видели, видели, они всем мне рассказали. Пес выбежал на перекресток, а мой брат бросился за ним. Я ненавидела этого пса. Так неужели же я должна была держать его у себя? Ах! Продолжайте, сказал Дикби Драйвер. Что было дальше? Я продала пса ученым. Они обещали, что я никогда его больше не увижу. Они сказали, что живым он оттуда не уйдет. Вы все это сделали сами? Взяли деньги и потратили их на себя? Так? Говорите же. Когда вы приехали ко мне, я понимала. Скажи я вам, что брат жив. Вы поедете к нему, и он обо всем узнает. Вот я и солгала, а вы поверили. Почему бы и нет? О, я боюсь, мистер Драйвер, я вас боюсь. «Не нужно меня бояться, миссис Мосс, поганая вы, гадкая свинья. Я ухожу из вашего свинарника. Надеюсь, вам приятно будет узнать, что я сейчас же еду к вашему брату в больницу. И спасибо, не нужно меня провожать!» Оставив у себя за спиной рыдание и всхлипывание хозяйки дома, Дикбе-драйвер затворил за собой дверь и быстро пошел по дорожке к воротам. «Это невозможно!» — удивился майор Одри. «Равен глаз!» Должно быть тут какая-то ошибка. Наверное, там два других пса. Знаете, у страха глаза велики. «Э, «Что, если попросить один из вертолетов спуститься, сэр?» Предложил сержант. «Он будет там через несколько минут и сообщит нам по радио. А потом, если в том будет необходимость, мы отправим туда обе роты. Если наши псы и впрямь в равенгласе, то едва ли они оттуда куда-нибудь денутся. А мы будем там самое позднее в 11.30». «Хорошая мысль». Согласился майор Одри, ставя на стол чайную чашку. «Далеко ли до Ровенгласа по дороге, мистер Гипс? «Миль десять, сэр!» — ответил сержант, взглянув на карту. 25 минут — это после погрузки на машины. Сержант Локер, вызовите лейтенанта Эванса. Мне надо поговорить с ним лично. Раф, это одна из мух, что вылетели из моей башки!» Напугала меня эта штука до жути. Я думал, она хочет сесть и раздавить нас. Так жужжит, что... Прятаться некуда, некуда бежать. Что делать, а? Шустрика, она возвращается. Бежим, бежим! Кусты пригнуло ветром к земле. Оглушительный грохот винта. Насмерть перепуганный, ничего не ощущая, кроме дикого страха, разом потеряв нюх, слух и зрение, прижатый к земле ужасом, подобно стелющейся зеленой траве и кустам, склонившимся к бегущему ручью. Раф шустриком чались посыплющимся камням и щебню, направляясь к лужицам воды и линии водорослей у приливного края и дальше, по песку приливной полосы. «Туда, шустрик, быстрее!» «Да нет, не туда! Сюда, сюда!» «Да нет же, туда!» У Раф от страха подвело живот. «Прочь от людей! Вон они там, наверху! Они видят нас!» «Я не пойду обратно в бак! Не пойду!» Во время прилива от береговой линии Равенгласа до полуострова Дрик около четверти мили воды, а при отливе Мит и Ирт текут в своих узких руслах, и до полуострова можно добраться, едва замочив ноги. Вертолет развернулся и завис в сотни ярдов от псов. Раф и едва поспевавший за ним Шустрик Пробежав по песку, бросились в один из рукавов реки, нащупывали лапами дно, теряли его, барахтались, пытаясь удержать голову над поверхностью воды, снова скребли когтями по дну и, наконец, выбрались на другой берег. Обтряхнув воду с лохматой шкуры, Раф огляделся по сторонам. В нескольких ярдах от него лежала разбухшая дохлая чайка, которую, очевидно, оставил отлив. Из передней лапы у рафа текла кровь. Шустрика снесло немного ниже, но он все же сумел зацепиться за камень и выбрался на берег. Вертолет висел на том же месте. Впереди были ровные песчаные дюны, одна за другой, и колышащиеся на ветру островки тростника. — Там нет людей, Шустрик. Давай туда. И снова бег, холодный песок под лапами, мелкая песчаная пыль забивает глаза и ноздри, плеск волн впереди и хриплые крики чаек. — Рав, смотри! Раф остановился на полном ходу. Шерсть его встала дыбом. «Это море, Раф!» Мне о нем лис рассказывал в тот день, когда я убежал из своей башки. Я помню его слова «Соль и водоросли, и кругом вода». Я тогда не очень-то понял, как это, когда кругом вода. «Глянь-ка, вода все время движется». Она не живая, совсем такая, как в моем проклятом баке. «Как же это они весь мир превратили в один сплошной бак!» — Не могу поверить. — А песочек-то мелкий, теплый, — заметил Шустрик и прилег у подножия дюны. — Людей нет и не дует. Он свернулся калачиком под ласковую колыбельную волн, которые мерно ударяли о берег, растекаясь по извилинам дырявой головы пса. — Ты, чашу горькую до дна, сию в итоге долакавшей, отведы сонного вина, на берегу последним вставшей. И к тихой гавани приставший приляг и отойди ко сну. Во сне вернется пес пропавший к пропавшему хозяину. Я хочу, хочу видеть своего хозяина хотя бы одним глазком, пробормотал Шустрик. Нам было так хорошо вместе. Какая несчастная та сука. Я бы попробовал ей помочь, если бы не испугался так сильно. Интересно, что теперь сталось со всеми? с той сукой, с грузовиком, с мышкой и со всеми остальными. Наверное, им никак не обойтись без меня. Наверное, все они исчезнут. Но теперь мне надо поспать, я так устал». Эх, старина Раф, надо бы как-нибудь вспомнить, вспомнить, что тогда сказал лис. Раф тоже улегся на песке и крепко заснул, как пес, который бродил, не зная сна, почти двое суток. Отлив продолжался, звуки волн становились все тише и ласковее. Вертолет так и висел на одном месте над равен глазом, поскольку собак было отлично видно в бинокль и не было никакой нужды беспокоить их, покуда прибывшие солдаты выгружаются из машин и строятся возле герба пеннингтонов. Обнаружив псов, майор Одри сперва подумал, что стоит просто взять ружье и пойти в дельту самому но поразмыслив, решил, что будет лучше послать солдат, поскольку псы эти уже показали себя исключительно изворотливыми и даже теперь вполне могли попытаться уйти к северу, в сторону заповедника. Седьмой взвод, бронясь ввиду малоприятной перспективы промочить ноги, двинулся вперед по гальке, а затем зашагал по песчаному дну дельты. В руках у майора Одри и взводного командира были заряженные винтовки. В такую раннюю пору посетители в больнице еще не принимали, и бы драйверу вежливо указали на висящую в холле табличку с часами приема посетителей, однако и читатели имеют все основания быть уверенными в этом. У бы драйвера на такой случай были свои хитрости. Он заявил, что прибыл по неотложному делу, помахал перед глазами дежурный репортерским удостоверением и желающим предложил позвонить самому сэру Айверу Стоуну. Медсестра была родом из Вест-Индии, Читательница оратора, она знала имя Дигби Драйвера и нашла его довольно привлекательным молодым человеком. А кроме того, в этой больнице не так уж строго придерживались распорядка посещения больных по субботам. Тем более, что медперсонал весьма сочувствовал этому приятному, интеллигентному мистеру Вуду, у которого была такая тяжелая травма, а приходили к нему очень редко. Дигби Драйвер выяснил, что в настоящее время мистер Вуд находится в двухместной послеоперационной палате. Вторая койка пустовала, так как в пятницу другого больного отпустили домой. Потушив сигарету и следуя всем инструкциям, мистер Драйвер шел по длинному коридору, вдыхая специфический запах, затем поднялся на лифте и, выйдя из него, оказался как раз напротив искомой палаты. Мистер Вуд, уже расставшийся с надеждой получить ответ на свое письмо, был весьма удивлен и страшно обрадован, увидев Дигби Драйвера у своей постели. Выглядел мистер Вуд совсем больным. Он объяснил репортеру, что его переломанная в двух местах левая нога до сих пор сильно болит. «Врачи сказали, что нога уже никогда не будет прежней», — сказал мистер Вуд. «Но ходить я смогу, хотя и не очень резво. И машину водить тоже. И смогу вернуться к работе. А это самое главное. Но, мистер Драйвер, это так любезно с вашей стороны приехать ко мне. Однако я уверен, что приехали вы не только за тем, чтобы справиться моим моем здоровье». «Что вы скажете о той собаке на фотографии? Это мой пес? «Смотрите сами, вот оригинал», — сказал Дикби Драйвер и выложил фотоснимки. «Это Шустрик?» — воскликнул мистер Вуд. «Без сомнения, это он!» Мистер Вуд поднял полные слёз глаза. «Господи, что они с ним сделали?» «Как он умудрился попасть к ним в лапы?» «Больно смотреть на него!» «Ради бога, мистер Драйвер, скажите, где он теперь? Его убили?» «Видите ли», — замялся Дигби-драйвер, — «мне очень жаль, но, боюсь, это очень и очень возможно. Вчера поздно вечером этих двух собак видели в Эскдейле, и в настоящее время десантники прочесывают долину, у них приказ стрелять. Меня они, разумеется, слушать не станут, но если вас отсюда отпустят, я готов отвезти вас в Васкдейл и всячески помогать вам». «Удерживать меня здесь они не имеют права. Вы очень добры, мистер драйвер, но все не так-то просто». Я едва держусь на ногах без посторонней помощи. Боль я терплю, но очень быстро устаю. Вот я и стану этой самой посторонней помощью, мистер Вуд. Вы впрямь считаете, что у нас есть шансы спасти Шустрика? Кое-какие шансы у нас есть, но черт меня возьми, если я знаю, что, собственно, мы можем предпринять. И боюсь, мы можем опоздать. Мне остается лишь повторить, что я помогу вам выбраться отсюда и отвезу вас в Эскдейл со всей возможной поспешностью. Это поганая история, но мне, если честно, как раз история и нужна. Не стану отпираться. Но я на вашей стороне, мистер Вуд. Собирайтесь, где ваша одежда? В этом шкафу? Ну вот, одевайтесь. В машине я все подробно расскажу. Вывести мистера Вуда из больницы оказалось не так-то просто. И чтобы справиться с этой задачей, надо было быть Дигби-драйвером. Любой из двенадцати подвигов Геракла показался бы в сравнении с сущим пустяком. Дважды Дигби Драйвер едва не вступил в рукопашную схватку с персоналом больницы. Сестры звонили врачам, но Дигби Драйвер их игнорировал. Дежурному хирургу, довольно приятному с виду молодому человеку, он предложил на выбор вызвать полицию, подать в суд на лондонский оратор или просто пойти утопиться. Швейцару в Холли, орденская лента африканской звезды, 8 армия, Дигби Драйвер заявил, что лондонский оратор размажет его с дерьмом по стенке, если тот осмелится задержать больного и сопровождающее его лицо. Однако уже в дверях сопротивление неожиданно иссякло, и решительно ковыляющая парочка, за которую с удивлением наблюдали ранние посетители больницы, подружный хор страшных угроз добралась до Зеленого толяда и отправилась в Эсгдейл по дороге через Браутон и Ульфу. Сменившись на Восточный, Ветер донес до недремлющих ноздрей сонного Рафа запахи ружейного масла и кожаных ремней. Мгновение спустя его проснувшиеся уши уловили звуки человеческой речи. Он с ужасом уставился на идущих цепью людей в хаке. «Шустрик! Красношляпые люди! Они идут сюда!» «Ой, Раф, дай выспаться!» «Выспавшись, ты проснешься на стеклянном столе у белых халатников! Бежим, скорее!» «Я знаю, они пришли за нами. Они хотят нас убить». Только никак не вспомню, почему. «Помнишь, что сказала овчарка? Она сказала, что ее человек считает, что мы больны чумой или чем-то в этом роде. Жалко, что это не так, а то я бы кое-кого покусал. Вверх вниз по дюнам, через тростники, дрог и приморский синеголовик, засохшие плети в юнка и камыши». Вниз по песчаным долинам, петляя по собственным следам. Опять солдаты, ужасающе близко. Вперед, вперед, по вязкому песку, на гребень дюны и снова вниз. И вот оно снова море. Мокрый берег, длины водоросли, блестящие камни, заливчики и лужицы. А дальше волны, волны. Шустрик, я не пойду снова в бак. Не пойду в бак. Раф пробежал несколько ярдов по воде и возвратился. Большой лохматый пес дрожал и скулил на холодном ветру. Шустрик, а что там за водой? Что там дальше? Там остров, безнадежно ответил Шустрик. А ты не знал? Там чудесный остров, там живет звездный пес. Там вообще живут одни собаки. У них большие теплые дома, горы мяса и костей. И там они. Они наперегонки бегают за кошками, а людям туда нельзя, если только собаки сами не захотят их пустить. А я и не знал. Это вон там, правда? А как этот остров называется? Собачий, ответил Шустрик. Собачий остров. Его не видно. Да небось, никакой он не собачий, а человечий, где полны-полно людей. Нет, Раф, там собачий остров, честно. Только его не видно. Знаешь, мы можем поплыть туда. Давай. На гребне дюны стали появляться солдаты. Один за другим, то здесь, то там. И вот уже видна вся цепь. Красные береты, бурые гимнастерки. Солдаты машут друг другу руками и перекликаются. Рядом с лапами Рафа пуля попала в камень и со свистом отскочила в воду. Раф повернулся на мгновение к солдатам и задрал морду. «Это не мы!» – провалил он. «Это не мы, больны чумой! Тут он развернулся и бросился в волны. Прежде чем очередная пуля взрыла песок, Раф был уже подле шустрика. Они плыли в открытое море. Вравен глаз?» — переспросил Дикби-драйвер. «Вы уверены? Как они добрались туда всего за одну ночь? Даже если по прямой, это никак не меньше восьми миль!» «Так сказал командир десантников, сэр. Кажется, один из вертолетов обнаружил псов на берегу. Во всяком случае, солдаты поехали туда, а газетчики следом за ними». «И министр тоже в машине. Все уехали туда?» «Боже, правый!» — воскликнул Дикби-драйвер, глядя на мистера Вуда, который полулежал на заднем сидении и кусал губы, чувствуя острую боль в ноге. «Невероятно! Вы в порядке? Едем дальше?» «Если шустрик там, то едем. Я потерплю. Вы так добры, мистер драйвер». «О, черт!» — ругнулся Дикби-драйвер, резко бросая сцепление, так что мистер Вуд едва не вскрикнул от боли. У меня эти бедняжки-зверишки же в печенках сидят, а то и где пониже. Ладно, вперед, летит ужасный бегемот. Бармаглот, какая нафиг разница? Не барахтайся так, Шустрик, устанешь. Не усердствуй, просто держись на плаву. Наверное, я не доплыву, и зачем было так далеко ходить? Тут течение, оно несет нас вдоль берега и вдали от него. Далеко ли до острова, Шустрик? Не очень, приятель». «Не очень. Если хочешь, цепляйся зубами за мой хвост. Я, видишь ли, многому в баке научился. Все тут качается вверх-вниз. Держись, мы должны доплыть до этого собачьего острова». Плескаясь, барахтаясь, глотая соленую воду, вверх-вниз на волнах, брызгив глаза. Очень холодно, одиноко. Только резкие крики чаек, злых и настырных, и ничего не видно. «Раф, я должен сказать тебе одну страшно важную вещь про лиса, только вот с дырявой своей башкой никак не вспомню. Пес с ним, с лисом, держись на плаву!»